Глава 14. Из аэропорта мы уезжаем на такси, которое доставляет нас прямиком к огромному торговому центру. Первым делом идем в детский. Говорит он, ведя меня к лифтам. Нужно купить осаду все необходимое на несколько дней. И избавиться от всего, что ты взяла из дома, включая одежду. Зачем же я тогда ее собирала? Не понимаю я. Ты думаешь, там какие-то жучки или что? У меня такое чувство, что я играю в нелепом боевике. И Я перестраховываюсь. Недовольно смотрит на меня Тагиров. Идем. От нашей сумки, как и от моего телефона, он избавляется уже в холле, просто бросив их на первый попавшийся диванчик для посетителей. Мы находим детский магазин на одном из средних этажей и заходим в него. Я с малышом на руках, а Булат придерживая меня за локоть. И направляя в сторону рядов с детской одеждой. У нас не так много времени до назначенной встречи, так что поторопись, говорит он, я его подержу. Он протягивает руки, чтобы забрать у меня львенка, и я аккуратно передаю ему пока спокойного малыша, замечая, что булат держит его уже уверенно. Неудивительно, ведь он проводил с ним время по вечерам. И наверняка уже научился правильно обращаться с таким крохой. Следуя инструкциям, я быстро подбираю одежду для осада, уже имея опыт в этом деле. А потом покупаю подгузники и все, что необходимо для ухода за ним, а также для его питания. Когда, оплатив покупки, мы выходим из детского, Булат не отдает мне ребенка, продолжая направлять в сторону других магазинов. Сейчас выберем одежду для тебя, так что пока оставь поясняет он. «Как только оплатим твои покупки, заберешь его в примерочную и переоденешь все. Вплоть до памперса и носков. С тобой та же ситуация, не оставляй даже белье, поняла? Всю старую одежду оставь в примерочной». «Булат, нас же проверяли в аэропорту». «Пытаюсь достучаться до него, потому что это паранойя и рационально». «Разве они не обнаружили бы, будь на нас, какие-то следящие устройства?» «Нет, существуют игрушки, которые они отследить не могут, вернее, не настроены. И не первый день существую в этом мире, Вита. Он не такой, как твой. Просто доверься мне, ладно? Когда дело касается безопасности, никакие меры лишними не бывают». «Хорошо». Соглашаюсь я, заходя вслед за ним в бутик. «Ага, это бутик не западной одежды, что видно уже по витрине». Тут только просторные длинные одежды для восточных женщин, прикрывающих свое тело с головы до пят. В том месте, куда ты едешь, женщинам принято ходить закрытыми. Объясняет мне Булат, осматриваясь. К нам подходит консультант на английском, спрашивая, чем может нам помочь. Булат обрисовывает ей ситуацию, прося подобрать 5-7 нарядов, а также спрашивая о месте, где удобно переодеть ребенка. Это тут же просит меня пройти за ней в примерочную. «Просто надень любое платье из тех, что она принесет. Они все равно единого размера, так что без разницы. И осада переодень», – инструктирует он меня, передавая ребенка. Консультант услужливо подхватывает все мои пакеты с детскими вещами и ведет меня к примерочным. «К счастью, я способна хорошо изъясняться на английском, несмотря на долгое отсутствие практики». Так что проблем у нас не возникает. Пока я переодеваю Асада и складываю все его старые вещички в пустой пакет, милая девушка приносит мне целую кучу одежды. Закончив и вернув ребенка в руки отца, я переодеваюсь в самый удобный наряд из предоставленных. Широкие кремовые брюки и тунику до щиколоток с разрезами до бедер. А потом с горем пополам как-то скрываю волосы под огромным шелковым платком, в чем мне помогает консультант. «У вас еще есть комплекты с брюками?» Спрашиваю у нее, и когда она приносит еще два подобных наряда, кладу их в общую кучу. Странно ходить без нижнего белья, но его в этом бутике не продают. Хорошо, хоть широкая туника скрывает отсутствие лифчика, как и прикрывающий грудь платок, спадающий с плеч до самой талии, как покрывало. Сложив свои вещи в тот же пакет, что и одежду львенка, я прошу девушку все выбросить. И выхожу к Булату, который окидывает меня неспешным и смущающе восхищенным взглядом. «Тебе идет!» Негромко замечает он, что я просто игнорирую, как и его неуместные взгляды, забирая у него осада и слегка похлопывая рыжика по спинке. Когда он начинает возмущенно кряхтеть, уставший от роли, передаваемого друг другу трофея. «Мы с Булатом выходим из магазина с еще большим количеством пакетов, и я устало думаю о том, что теперь и ему нужно подбирать для себя одежду. Но мужчина неожиданно сворачивает к лифтам, а потом ведет нас к ресторану. «А сам ты переодеваться не будешь?» – спрашиваю я, удивленная этим. Ведь он так спешил поскорее избавиться от всего, в чем мы прибыли из Москвы. Позже сначала встреча Вита. Макаров нас уже ждет. В ресторане нас действительно ждет высокий худой блондин одного возраста с Булатом. Они встречаются как старые друзья, открыто улыбаясь и похлопывая друг друга по плечу: Это моя жена Виталина и сын Асад. Закончив, с приветствиями, представляет нас Тагиров. «Вита, а это тот самый Сашка Макаров, о котором я тебе рассказывал». «Поначалу я пытаюсь вспомнить, когда это он мне про него рассказывал. А потом с запозданием понимаю, что Булат просто продолжает играть. Как и с тем, что представил меня своей женой, хотя это не так. Приятно познакомиться». Выдавливаю из себя вежливую улыбку. «И мне, Виталина, вы просто очаровательны в этом наряде». Обаятельно улыбается мне мужчина: А спасибо, можно просто Вита! Говорю я, так как не очень люблю свое полное имя. Мы проходим в отгороженную зону и садимся за столик, окруженный катками с растениями, что дает некую уединенность. Осад начинает беспокойно возиться, я слегка укачиваю его, понимая, что подошло время кормления. К счастью, к нам сразу же подходит официантка которую я прошу промыть кипятком и наполнить новую бутылочку малыша, что она без возражений и очень оперативно выполняет. «Саш, мне нужно максимум полчаса, присмотришь за ними?» Без предисловий говорит своему другу Булат. «Конечно, мы пока закажем». «Тут очень вкусно готовят, надеюсь, вы голодны, Вита», – соглашается Макаров. Они с Булатом обмениваются взглядами, прежде чем Тагиров наклоняется ко мне – И, поцеловав головку сына, шепчет мне на ухо. Я быстро не откровенничаю с ним. Я чувствую беспокойство от его ухода, но успокаиваю себя, чтобы не выглядеть глупо перед его другом, который явно знает больше, чем показывает за своей светской беседой. «У вас тоже рыжие волосы, Вита!» Разглядывая малыша, которому я даю приготовленную бутылочку, спрашивает он. «Ведь на мне сейчас платок». «Нет, но и у меня, и у Булата есть родня с таким цветом волос». Лгу я, машинально приглаживая волосики жадно сосущего львёночка. Он очарователен в своем новом светло-жёлтом слипе. Меня коробит от того, что я одела ребенка в непостиранную после покупки вещь, но выбирать в нашем случае неищего. «Глаза у него отцовские», — продолжает говорить Саша. «Наверное, Булат рад рождению сына». Он еще несколько лет назад говорил, что планирует стать отцом поскорее. Мне неприятны такие личные вопросы, задевающие за живое обнажаемое не незажившее раны. Так что я невольно начинаю злиться на этого бестактного и любопытного мужика. Мы оба рады. Отрезаю довольно грубо, о чем тут же жалею. Извините, Саша, я просто очень устала после перелета. И хотела бы поскорее отдохнуть. Нелегко путешествовать с маленьким ребенком. «Ничего, не извиняйтесь, Вита», – отмахивается он. «Позвольте я сделаю заказ, пока ваш малыш ест. Что вы предпочитаете? Я пробовал почти все, что есть в меню. Это мой любимый ресторан. Что-нибудь не острое с курицей на горячее. Прошу я, потому что реально голодна, и мой рот просто наполняется слюной при мыслях о еде». Осад, прикончивший уже половину своей смеси, устало прикрывает подрагивающие веки. Явно собираюсь уснуть, но продолжая рефлекторно сосать из бутылочки. Ну просто сладкий маленький теленочек. Несмотря на усталость, я все еще чувствую эйфорию при мысли, что он теперь мой. Если же Булат меня и на этот раз обманул, то я просто его убью». Но хочется думать, что настал конец моему страху лишиться этого маленького мальчика. Макаров делает очень большой заказ, видимо, решив выбрать еду из-за Булата, после чего снова обращает внимание на меня. «После обеда мы поедем прямо в резиденцию Асхаба, и вы сможете отдохнуть», — говорит он мне. «Булат рассказывал вам о нем». «М -м, «Вроде нет». Качаю головой. «Да, странно. В общем-то, асхаб наполовину, араб наполовину пакистанец. Он учился со мной, Булатом, в школе для мальчиков в Европе. Мы потом поступили в разные университеты, но продолжаем дружить. В его доме вы будете в полной безопасности, потому что там охрана на высоте. Отец асхаба – настоящий шейх. Я не могу обеспечить такой уровень, поэтому Булат доверил вас ему». «Ух ты, какие у Булата интересные знакомства. Я знала, что он учился за границей. И, кажется, даже припоминаю теперь несколько смешных историй о его проделках с друзьями. Но имена как-то не отложились в голове. «А вы тоже здесь живете?» Проявляю любопытство. «Да, уже два года. Я вообще живу там, куда меня занесет работа. Сегодня тут, завтра уже на другом конце света». Не так постоянен, как мои друзья. Но должен предупредить, что Асхаб, в отличие от меня, живет не совсем в городе. До его дома ехать несколько часов на машине, так что приготовьтесь к долгой дороге. От этой новости мне хочется плакать. Боже, я так устала. А если львенок будет капризничать в машине? Он не привык к таким долгим поездкам». Я убираю в сторону его бутылочку, так как малыш окончательно уснул, и осторожно меняю позу. Жаль, что у нас нет переноски, куда можно было бы его положить. И почему я не подумала о ней в детском магазине? «Но надо же, а ты быстро!» – вырывает меня из мыслей голос Макарова. Обернувшись, я вижу, что Булат направляется к нам с покупками – Сам одетый в хлопковые брюки и рубашку Пола, так как погода тут не та, что в холодной Москве. «У нас мало времени», – отвечает Тагира, вкладя пакеты и садясь. «Я невольно краснею, заметив, что большинство этих пакетов из магазина женского белья. Неужели он решил сам купить мне белье? Вот ведь!» «Не сомневаюсь, что с размерами проблем не возникло, но как же стрёмно!» «Какого черта он себе позволяет, самодовольный индюк?» «Вот, всегда держи его при себе», — кладет он передо мной новый телефон. «Вы уже сделали заказ?» «Да, вот-вот принесут», — отвечает Макаров. И действительно появляются два официанта с множеством тарелок, которыми они заставляют стол. И Булат тут же тянется ко мне. «Дай мне его и ешь». Я без возражений отдаю ему ребенка, затаив дыхание, чтобы не вдыхать исходящий от него запах мускуса с кедровыми нотками, который все же будоражит мои чувства. И тут же принимаюсь за еду, удивляясь, как Булат умудряется есть, да еще и так аккуратно удерживая малыша на одном своем предплечье».